Глава седьмая. Последние дни я много думала, пока муж занимался подавлением кризиса, который я создала. Матвей снова не ночевал дома. И, понимая, с кем он проводит время в промежутке между работой, я все больше его ненавидела. Но эта ненависть, хотя и была достаточно сильной, выросла на руинах любви. Я совру, если скажу, что ничего не чувствую. Чувствую, и мне больно, как и всем женщинам, которым изменяют. И это даже к лучшему, потому что такие жгучие ощущения не позволят мне свернуть назад или проявить слабость. В мою голову наперебой лезли разные мысли. Я вспоминала наши счастливые моменты и пыталась понять, когда мы настолько отдалились. Знаете, я не смогла отыскать в воспоминаниях переломного момента. Ничего такого не было. Мы никогда не ссорились, в нашем доме царила тишь да гладь. И муж, в принципе... Не высказывала каких-либо недовольств. Его все устраивало. Или же это только я так думала? Я посмотрела на часы и с какой-то неприятной тяжестью в груди поняла, что Матвей сегодня тоже не придет. Третьи сутки подряд он не появлялся дома. Я не могу передать свои эмоции по этому поводу. Меня то одолевает сокрушительная ярость, то накрывает оглушительное равнодушие. И порою, глядя тупо в потолок, я думаю... Почему я еще не разнесла квартиру к чертям собачьим и не сожгла все его вещи? Только я собралась ложиться спать, как услышала щелчок дверного замка. Первым порывом было притвориться спящей и не встречаться с лживым муженьком. Но потом мне захотелось посмотреть ему в глаза и хотя бы мысленно позлорадствовать. «Ты пришел?» — спросила я, выплывая из спальни и плотнее затягивая халат на талии. Он устало кивнул и сразу направился в ванную комнату. «Почему не предупредил?» Бросила я вдогонку. «Я бы что-нибудь приготовила». Матвей не ответил, и я пошла следом. Я заглянула сквозь приоткрытую дверь и заметила, как муж облокотился о край стиральной машины, обреченно опустив голову. Я вошла и застыла напротив него. Настороженно поймала его хмурый взгляд. Глаза красные... Видимо, он давно не спал. На лице отросшая щетина, волосы растрёпаны. Да уж, вид побитой собаки. Но почему-то мне от этого не легче. Разве не этого я хотела?» Коснулась пальцами его колючей щеки и почувствовала, как в груди что-то сжалось. «Ну почему ты так со мной поступил? Я же тебя любила». Матвей неожиданно протянул ко мне руки, и, обняв меня за талию, уткнулся лицом в мой живот. Его дыхание словно горячим паром опалило кожу. По привычке его руки дернулись к его голове, желая закопаться в жестких волосах. Но в последнюю секунду я себя одернула, напомнив о том, что он сделал. Между нами теперь слишком большая пропасть, и я совершенно не желаю ее преодолевать. Я высвободилась и серьезно посмотрела на мужа. Проблемы с налоговой так и не решились. Нет. Он мотнул головой. Они крепко в меня вцепились. Все сделки и счета проверяют. Думаю, все будет нормально. Ты же всегда вел чистую бухгалтерию. Поверь, там найдут к чему придраться, если надо. Угрюмо вздохнул Матвей. Это да. Надеюсь, к нам домой не заявятся с обыском. Предположила я как бы между делом. «Не должны», — ответил муж, но все равно как-то напрягся. «Ты сейчас думаешь о том, что в сейфе?» Подтолкнула я его в нужном направлении. Он закусил нижнюю губу, и между боровей пролегла глубокая морщинка. Все же, наверное, лучше подстраховаться», — задумчиво проронил Матвей. «И каким же образом?» Поинтересовалась я, давая ему возможность самому найти решение. На твой счет мы не можем положить такую сумму. Тебя могут проверить. Тоже так считаю, поддержала я, решив уже благородно бросить ему спасательный круг. Если что, можно отвести деньги к моим родителям на хранение. Уверена, их это никак не коснется. И я об этом подумал. Отлично. Тогда завтра можешь съездить к ним. Улыбнулась я, наконец-то получив хоть какое-то удовлетворение. «У тебя там большая сумма. Можно будет даже разделить и положить им на счет. «Тоже вариант. Не особо большая, около двенадцати миллионов». «Ладно, завтра утром решим, у меня уже башка не работает». «Представляю», — кивнула я с сочувствием. «Так домойся и отдыхать». Оставив супруга в одиночестве, я вернулась в спальню, и заторможенно посмотрела на кровать, осознавая, что совершенно не хочу ложиться с ним в одну постель. Но и причины избежать этого у меня не было. Если уйду в гостиную ни с того ни с сего, будет странно. Придется потерпеть, отвлекая себя воспоминаниями о тех днях, когда я была безумно счастлива засыпать в объятиях мужа. Как же все резко перевернулось, даже не верится. Хотя и мозг понимает всю критичность ситуации. Тело не успело еще привыкнуть. Оно, глупое, рефлекторно стремится к тому, с кем было хорошо, кому привыкло. Для него это пока нормально. Пальцы по привычке так и тянутся к его коже, а сердце сжимается при соприкосновении взглядами. Но ничего, это дело времени. И я обязательно заставлю эти инстинкты замолчать. Плотно укутавшись в одеяло, почувствовала, как рядом промялся матрас. И уже через несколько секунд муж обнял меня, притягивая к себе. Напряглась. И даже в какой-то момент уловила мимолетное колебание. А может, уступить? В последний раз. И следом ощутила приступ тошноты. Он пару минут назад смыл с себя следы другой женщины. Матвей был с ней, целовал ее, обнимал. И я не хочу даже думать, чем еще они там занимались. Эти мысли — самая лучшая оплюха. Слабость как рукой сняла. И на ее место пришло лютое раздражение. «Пожалуйста, не трогай меня, и так все болит. Критические дни!» Протянула нервно, естественно солгав, и перебралась на другой край дивана. «Ты на что-то обиделась?» — поинтересовался муж с неким напряжением в голосе. «С чего бы?» ответила вопросом на вопрос. «Не знаю, последнее время ты ведешь себя странно. И в чем же это проявляется?» Повернулась к Матвею в темноте, всматриваясь в его глаза. «Ну, допустим, раньше ты звонила мне несколько раз в день, всегда спрашивала, приду ли я сегодня домой, поел ли, устал ли, а теперь от себя тишина. И тебя это обычно раздражало, не так ли?» Как бы я ни старалась быть равнодушной, в голосе все равно промелькнул упрек. Поэтому я решила не мешать тебе, ведь ты наверняка был очень занят все эти дни. — Не то чтобы меня раздражало, — начал оправдываться муж. — Просто порой ты звонила в неподходящие моменты. — Прости, но это звучит так смешно, — усмехнулась, не сдержав горечи. — Мои звонки поступали тебе не чаще пара раз в день. При этом ты периодически не ночевал дома. Да другая бы на моём месте сожрала за такое с потрохами, а я ни разу тебя не упрекнула. И ты еще смеешь мне о чем то говорить?» Подскочив на постели, чувствуя, как бешеным вихрем меня начинает одолевать злость. «Я лучше посплю в гостиной!» Гаркнула, сгребая в охапку свою подушку. «Я как-то уже привыкла спать одна!» «Рит, ты чего?» потянулся ко мне Матвей. «Я понял. Не стоило сейчас начинать этот разговор. Давай уже спать». «Спи», — обрывала я и удалилась из спальни.